Глава восьмая. Утром я долго не могла разлепить глаза. В голове словно на батом било. Спросонить натянула на себя одеяло. Странное какое-то, непривычно тяжелое. Это да еще незнакомый, рисковатый, приятный запах от подушки заставил всё же открыть глаза и вспомнить, что произошло накануне. «Всевышний! Словно во сне ведь!» Я резко села на кровати и тут же со стоном повалилась обратно. Голова болела сильно и неудивительно. Мне всегда тяжело давались ночевки не в своей кровати. А тут еще и столько стресса. И бродяга всю ночь ворочался. А я слушала, слушала... пока выдержка не изменила, и я не отправилась к нему предлагать поменяться местами. Но, в конце концов, это просто неприлично и неправильно сгонять хозяина с его места. Я могла и на топчане прилечь, я маленькая, поместилась бы. А бродяга такой громила, одни плечи чего стоят, как в дверь проходит, непонятно. Я лежала, вспоминая ночную глупую ситуацию, которая теперь, по мере того, как все больше деталей проявлялась в памяти, казалась тупее и тупее. И недоумевающий взгляд бродяги, прошедшийся по моим босым ступням и распущенным волосам, это подтверждал. Какая глупая притащилась ночью к мужчине, Предлагать поменяться местами. Полуголому. Я крепко зажмурилась, пытаясь изгнать из памяти зрелище светлых массивных плеч в полумраке комнаты. Он смотрелся странно и притягательно. Особенно, когда взглядом вел по моей фигуре. И мышцы у него такие... Ох, Ляля, -ля, с ума сошла! Остановись! Я помотала головой, чтобы окончательно сбросить с себя ночной морок. Он взрослый, очень взрослый. На него нельзя так смотреть. И думать о нем так тоже нельзя. Это неблагодарно. Поуговаривав себя таким образом еще немного, я встала, оделась торопливо, прислушиваясь к происходящему в соседней комнате. Интересно, бродяга спит сейчас? Если да, то я могу его разбудить. Опять неблагодарность черная. Человек тяжело работал, устал вчера. Наверняка хотел отоспаться. Решив, что только чуть-чуть загляну, проверю. Я аккуратно открыла дверь, готовая в любой момент захлопнуть ее обратно. Но в комнате никого не было. Топчан, на котором ночевал бродяга, был заправлен, а у вешалки не стояли его ботинки и не висела рабочая куртка. Конечно, какая я глупая. Дворники же начинают работать очень рано. Я посмотрела на простенький будильник на столе. Пять утра. Как-то уж очень рано. Может, он куда-то уехал? «Ну, тогда предупредил бы, наверное. Всевышний, а если он меня тут запер?» Я метнулась к двери, готовая уже рыдать и пугаться, но та отворилась совершенно спокойно, позволив вылететь на улицу в утренний осенний туман. Я затормозила, переводя дух, и лихорадочно осматривая пустынный двор. Бродяга отыскался сразу. Он стоял у самого дальнего от меня подъезда, прямо по диагонали, и, опираясь на ручку метлы, спокойно курил, поглядывая то ли на небо, то ли на верхушки елок, уже переросших крышу каменного пятиэтажного дома. И даже отсюда, с моего наблюдательного поста, было заметно, насколько у него... Умиротворенное спокойное и наверное даже счастливое лицо. он щурился медленно вдыхал и выдыхал утренний уже морозный воздух и явно наслаждался. Ощущая себя странно, словно подсмотрела что- то очень личное интимное даже я тихонько шагнула обратно в дворницкую прикрыла дверь изо всех сил надеясь что он меня не увидел. Выдохнула, удивившись своей панической реакции на предположение, что меня заперли. Вчера паниковать надо было, Ляля, -ля, когда к чужому незнакомому человеку на шею кидалась, а затем еще и ночевать у него осталось. А сейчас как-то глупо. Квалифицировав свою реакцию как послестрессовый отходняк, я решила заняться привычными утренними делами. Умылась в крохотной, но очень чистенькой ванной комнате, где кроме раковины и унитаза притаилась еще и душевая кабина. Причем вполне по габаритам бродяги. Почистила пальцем зубы, воспользовавшись лежащей, там же на полке у раковины зубной пастой, заправила кровать. и, немного подумав, решила заняться завтраком. Конечно, с одной стороны, хозяйничать в чужой квартире было неправильно, но почему-то мне казалось, что бродяга, как и любой, занимающийся тяжелым физическим трудом на свежем воздухе мужчина, будет явно не против плотного завтрака. Готовить меня мама научила еще лет в десять. А отец только приветствовал мое желание в этом деле совершенствоваться, полагая, что женщине на кухне самое место. В холодильнике, небольшом, однокамерном, нашлись овощи, яйца и молочные продукты. А в стенном кухонном шкафчике на нижней полке – мука. Омлет и оладьи напрашивались сами собой. Быстро и сытно. Омлет я заколотила быстро, добавив в него овощей, всех, что нашла в холодильнике. А оладьи сделала на не особенно свежем кефире, остатки которого тоже обнаружились в холодильнике. Заварила чай, используя те травки, которые мне вчера давал бродяга. Критически осмотрела приготовленное. Получилось вполне неплохо. Почему-то мне очень хотелось, чтобы бродяге понравилось. Начала накрывать на стол, раздумывая, что к оладьям надо бы меда или варенье, или на худой конец конфитюра, если у бродяги нет ничего такого. Конфитюр быстро можно было сделать. Яблоки вроде есть парочка, и сахар найдется. Но сначала надо было посмотреть, может, не имело смысла возиться. Я решила проверить верхнюю полку кухонного шкафчика, Но с табуретки не смогла заглянуть на нее. Похоже, бродяга вешал кухонную мебель, ориентируясь на свой рост. И я со своими 155 могла только взлететь туда или залезть на стол. Убрала приготовленное на другой стол к плите, аккуратно забралась на чуть пошатывающуюся столешницу. Пристала на цыпочки, держась за раскрытые дверцы шкафа. — А чего это ты тут делаешь? — голос бродяги раздался до того неожиданно, что я чуть подпрыгнула на своем ненадежном насесте, нелепо взмахнула руками в попытке ухватиться на внезапно ускользнувшую дверцу шкафа, а потом за воздух, тоже почему-то ускользающий, и полетела вниз с печальным, чаячьим, Криком.